трудятся по-черному, не ноют и обставляют лучших. Вот же драна эта война, Живу я и летаю с девками, каких я в миллион лет бы не встретила, и зря я думала, что они чванные. Это как раз у меня нос вывихнут был, так и не в впервой жену. Короче, после пары баров я раскололась и рассказала им, что «Филипс» — название автозаправки моего старика в Пуласке, где сестры Юрда Бралинские с отличием «машины драйли».